Разграбление умерших пап Официальные истории католической церкви обходят молчанием повторявшихся из века в век случаях надругательства над телами умерших пап. И хотя эти истории не столь часты, тем не менее они имели место. Ведь в 22 каноне Халкидонского собора 451 -го года говорится «Не позволяется клирикам после смерти своего епископа расхищать принадлежавшие ему вещи, как это воспрещено и древними правилами. Творящие же это подвергаются опасности быть незложенными со своей степени. А, как известно, дыма без огня не бывает. А справедливость этой народной мудрости подтверждают следующие факты. Итак, 526 год. В Равенне умирает папа Иоанн I. И во время похорон понтифика горожане буквально срывают с похоронных носилок погребальные одежды и разделяют между собой. Это происшествие хронист объясняет тем, что находившийся рядом с телом умершего папы бесноватый исцелился. Вот тогда-то толпа и решила запастись реликвиями. На Валенсийском соборе 546 года и Толецком соборе 655 года тоже шла речь о разграблении имущества скончавшегося епископа не только служителями церкви, но и родителями и родственниками покойного. И, вероятно, с участившимися случаями разграбления покойников Римский собор 595 года во главе с папой Григорием I Великим запретил во время похорон покрывать почившего понтифика драгоценными тканями и предлагалось это для того, чтобы народ не раздирал траурный саван на клочья. А спустя 20 лет Парижский Синод 615 года предложил имущество скончавшегося епископа передавать под покровительство соседнего епископа, которому вменялось немедленно прибыть для организации похорон. Правда, ответственные епископы стали присваивать себе кое-что из ценностей покойника. Поэтому появилось дополнительное решение Регламентирующее объем имущества, которое он может взять за свои труды. Однако, несмотря на подобные решения, разграбления продолжались. Так, в 640 году имущество скончавшегося понтифика Ганория I тоже было разграблено полностью. Правда, не римлянами, а византийским военачальником Маврикием. Ноябрь 824 года. После смерти папы Евгения II тоже произошли беспорядки, которые сопровождались грабежами. По этому случаю император Лотарь издал распоряжение. «Мы запрещаем грабежи, которые имели до сих обыкновение быть». В 885 году на папский престол заступает Стефан V и, к своему удивлению и огорчению, выясняет, что папский дворец почти полностью разграблен. Похищены дорогие литургические предметы, облачения. Также были опустошены запасы вина и зерновые амбары. А в апреле 1054 года находящийся при смерти папа Лев IX приказывает перенести себя из Латеранского дворца, в то время резиденции понтификов, в храм святого Петра, чтобы отойти в мир иной около гробницы апостола. И когда римляне заметили носилки с телом умирающего льва, то посчитали, что понтифик уже умер, и кинулись к резиденции, чтобы ее разграбить. Но лев из последних сил приподнялся и произнес несколько слов, которые на удивление остановили толпу. Минуло 170 лет. 16 июля 1216 года в Перудже умер папа Иннокентий III, один из самых могущественных правителей Рима. Прибывший в тот же самый день в город епископ Акры Райнхард Эльце написал следующее: Я нашел папу Инокентия мертвым, но еще не погребенным. Какие-то люди ночью растащили воровским образом драгоценные одеяния, в которых его надлежало похоронить. Тело же его почти нагое, и уже начавшее испускать запах тления, они оставили лежать в церкви. В 1254 году умирает папа Инокентий IV и по чистой случайности оказавшиеся поблизости монахи увидели, что понтифик лежит на соломе, ногой и всеми покинутый. Год 1484. 12 августа в Риме умирает папа Сикст IV. И моментально из его покоев вытащили все, не оставив даже кувшинов, чтобы омыть тело покойника. Более того, грабители прихватили полотенца, штаны, чистые рубахи. Правда, пробиться в папский дворец толпа не смогла. Зато разграбила особняк папского племянника и загородный дом его жены. Из поместья также угнали весь скот. А в 1513 году, предчувствуя скорую кончину, папа Юлий II попросил своего церемонимейстера, чтобы тот не позволил ограбить его, а похоронил в должном облачении. А за церемонию своих похорон понтифик заранее заплатил. Но с чем же был связан этот странный феномен? Какие причины толкали людей на беспощадное и бессмысленное расхищение богатств, разрушение дворцов, уничтожение статуй, садов и парков? Возможно, это особые симптомы паники, охватившей окружение умершего понтифика и все общество в целом. Впрочем, существуют и другие объяснения этого феномена. Например, христиане считают, что это свидетельство бренности человеческой жизни. Ведь Иризы Христа делили разбойники. Поэтому над ними рождаемся, над ними и должны уйти. Цитата из книги Гуревича ⁇ Время вывихнулось ⁇ поругание умершего правителя ⁇ Одно из возможных истолкований этого казуса состоит в том, что церковный автор, вполне в русле христианской интерпретации, стремился проиллюстрировать общераспространенную идею о противоположности земного и небесного миров. Величие церковного или светского монарха рассыпается в прах пред лицом высших ценностей, и тот, кто обладал могуществом на этом свете, оказывается ничтожным и униженным при переходе в мир иной. Цитата из книги Бойцова «Ограбление мертвых государей как всеобщее увлечение». Объяснение культурологическое по Бахтину. Смерть Папы переворачивала мир. Первый становился последним, а последние первыми. Кстати, 13 января 2006 года Святой Престол с удовлетворением объявил, что в период между смертью Папы Иоанна Павла II и интернизацией Бенедикта XVI в Ватикане не было никаких преступлений. И такая гордость вполне объяснима, с учетом многовековой традиции грабежа папского имущества.